Глава двадцать шестая. «Арвен!» прозвучало в тот же миг, заставляя все внутри меня за секунду стянуться узлами от страха, а саму меня скинуть голову, мгновенно рефлекторно начав плетение защитного заклинания. Но яркая алая молния, вибрируя на воздухе, за долю мгновения пролетела через всю поляну и с оглушительным грохотом обрушилась на грудь моей сестры. Кажется, я закричала. Не могу быть точно уверена. Меня просто оглушило в тот момент, когда ее, вздрогнувшее тело, отлетело назад и завалилось на темную землю. Не помню, как бежала к ней. Не помню, что и кому кричала. Не помню даже, какие заклинания выплетала одно за другим, накладывая их на тело недышащей сестры. Кажется, я отбила колени, когда упала рядом с ней на землю, и обожгла руки, когда со всего ходу ударила имя по ее груди. Заклинание, заклинание, заклинание. Одно за другим десятки заклинаний, дрожащими руками и похолодевшими губами. И ужас, что сжал все мое тело, ужас, что клокотал в крови, заставляя меня пытаться вновь и вновь, снова и снова. Ужас, что вышиб прочь все мысли, все эмоции, вообще все. Он выжиг меня изнутри, оставляя только панический страх и одну единственную мысль. «Только не умирай!» – взмолилась я, застыв в ужасе, когда и тридцатое заклинание не дало никакого эффекта. Не происходило ничего, совершенно ничего. Она просто лежала и не дышала. «Орлим!» Позвала я, с трудом сдерживая раздирающие грудь рыдания, полные ужаса. «Меня трясло. Меня всю просто трясло от этого ужасного понимания, от того, что только что произошло, от собственной слабости и беспомощности». Арлим, прошептала едва слышно и тронула тоненькое плечико. «Никакой реакции. Совершенно ничего». Тогда я потрясла настойчивее, уговаривая себя просто подождать. Такое количество заклинаний не могло не подействовать. Я выложила весь резерв, выложила всю душу. Они просто не успели. Сейчас пройдет минутка, и все будет в порядке. Им просто нужно время. «Пожалуйста», – беззвучно зашевелила я губами, не сводя широко распахнутых, полных слез глаз с ее бледного лица. «Пожалуйста, не умирай, Арлим, Прошу тебя, не оставляй меня! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Но она не слышала. Она просто не слышала меня. Арлим закричала и ударила ее по груди. «Вставай немедленно!» Арвен позвал кто-то со стороны, и меня, взяв за плечо, настойчиво попытались оттащить в сторону. «Уйди!» — огрызнулась я, даже не разглядев того, в кого на эмоциях швырнула боевым пульсаром и вновь прильнула ко все еще отказывающейся дышать сестре. Настойчиво потрясла, и снова, и снова, что-то шепча, о чем-то умоляя. Чужие руки вновь оказались на моем теле. Многочисленные они легли на талию, руки, плечи, даже шею, и все вместе вновь попытались меня оттащить. Тут же около орли, Появились какие-то люди, с чьих светящихся ладоней лился зеленый целительный свет. «Отпустите меня!» – потребовала я, переставая различать окружающее пространство из захлынувших с глаз слез. Меня все трясло от рвущего на части отчаяния, но я все равно каким-то образом смогла и подняться на ноги, и раскидать удерживающих меня людей, мимолетно отметив, что все они были мужчинами а затем что-то острое вонзилось в шею, кровь опалила жаром, а уже через мгновение я летела на землю, не находя в себе сил ухватиться за ускользающее сознание. Это было похоже на какой-то кошмарный сон. Я сидела и смотрела в одну точку, оглушенная даже от мыслей, и все ждала, ждала, ждала, ждала, когда же я уже наконец проснусь. Когда открою глаза, окажусь в нашем доме и увижу свою сестру, целую, невредимую, живую. Но этого не происходило. Я не знаю, не понимаю, почему я не просыпалась. Не понимала, почему часы превращаются в сутки, а дверь комнаты все не открывается и на пороге не появляется моя Орли. Это все не настоящее. Может, ментальная магия, внушение, просто обман – Это просто невозможно. Этого не может быть. Я сидела и ждала. Заставляя себя ждать, убеждала, что все на самом деле хорошо. А затем пришли какие-то люди. Я даже не слышала, что они говорят. Только поняла, что Орлим среди них нет. И снова погрузилась в саму себя. Сейчас она придет. Уже совсем скоро. Вот-вот. Но она не появлялась. А пришедшие люди тем временем кое-как подняли меня на ноги, стянули одежду и в пять пар женских рук начали одевать заново, во что-то непроглядно черное. — Где моя сестра? — спросила я у них. Подняла голову и заглянула в глаза, стоящие напротив женщине. Я знаю ее. Ворме Магве. Она попала к королевским теням за год до того, как там появилась я. Женщина вздрогнула и замерла, так и не застегнув до конца пуговицы на моем мундире. Медленно, очень медленно она подняла на меня взгляд, приоткрыла рот и рвано выдохнула. «Арвен», — начала тихо-тихо, сплещущимся в голосе сожалением, и замолчала, так больше ничего и не сказав. Остальные тоже молчали и больше даже не касались меня, будто окаменев. «Ворме!» Пожалуйста, скажите, где Арлим? Проигнорировав их оцепенение, попросила я настойчивее. Женщина посмотрела на меня с еще большим сожалением, и в глазах у нее заблестели слезы. Едва заметно, покачав головой, она совсем тихо проговорила. Мне очень жаль, Арвен. Она не знает. Я поняла это точно и четко, поэтому я и не стала больше ничего спрашивать. Просто закончила с одеждой под их молчаливым сожалением, а потом позволила вывести себя из комнаты. И шла, держа спину ровно и взгляд прямо, игнорировала какие-то слова многочисленных теней в коридорах, не обращала внимания на бросаемые на меня взгляды, даже послушно приняла букет черных роз, что вручили мне перед выходом из здания а на улице было еще больше королевских теней. Все в черной форме, с черными же цветами в руках, стояли с опущенными головами и отводили взгляды. Стоило мне на них посмотреть. А мы все шли и шли, окруженные напряженным молчанием, пока не пришли. Куда-то незаметно исчезли идущие со мной женщины, оставляя только меня и какой-то темный ящик в шаге от меня. Ящик? Украшенный черным кружевом снаружи и белоснежной тканью внутри. Я точно видела. Крышка была открыта. А еще внутри было что-то. Что-то маленькое, похожее на человеческое тело. Меня колотило, когда на негнущихся ногах я делала три маленьких шага вперед и опускала голову, и, тяжело дыша, заглядывала внутрь. «Я все еще сплю?» Это не может быть правдой. Просто не может быть. Нет, прошептала я. Букет с тихим шелестом упал на землю. Руки сжали край темного короба. Меня саму тряхнуло изнутри, едва не согнув пополам, отзорвавшейся внутри боли. Дыхание перехватило, органы заколотило, как и всю меня. Нет. Повторила, качая головой и протянула руку, чтобы коснуться такого знакомого лица. Что раньше было нежно розовым, а сейчас болезненно белым. Без румянца, с недрожащими ресничками закрытых глаз, со спокойно сомкнутыми губами. Нет, как ненормальная повторила вновь, пропуская сквозь пальцы расчесанную блеска прядь распущенных волос. Вы когда-нибудь умирали? Я вот только что. Когда внутри все горит и плавится от боли, когда тебя трясет от отчаяния, потому что ты понимаешь, что совершенно ничего не можешь сделать, не можешь изменить этого, не можешь вернуть дорогого тебе человека. Понимаешь все это и чувствуешь, как гаснет внутри умирающая надежда. «Нет!» – закричала я, оглохнув от собственного голоса и той боли, что взорвалась внутри, уничтожая все, совершенно все, убивая меня. И я просто кричала, оседая на землю и не находя в себе сил зацепиться за гроб и подняться. Кричала на едином выдохе, пока крик не сменился хрипом, а затем не угас вовсе. Кричала, зажмурив горящие от слез глаза, чувствуя горячие дорожки на щеках, соль на губах и боль. Огромную дуру боли, что засосало все остальное, оставив только себя. Чьи-то руки легли на плечи, осторожно подняли меня и на миг пропали. А затем меня попросту подхватили и торопливо куда-то унесли. Это уже не имело значения. Уже ничего. В этом мире не имело значения. Полгода спустя Картер несся обеспокоенный шепоток впереди идущий по коридорам управления меня, заставляя случайных прохожих торопливо скрыться за ближайшими поворотами или дверьми. Они все смотрели на меня с одинаковой смесью опасения, сожаления и чего-то еще, на расшифровку чего требовалось больше, чем доли секунды а дольше я ни на кого не смотрела принципиально. Не имело значения, что все они думают. Мне было наплевать на это, и я просто шла, сохраняя выражение полнейшего безразличия на лице. Мне даже не нужно было прилагать для этого каких-либо усилий, мне действительно было безразлично. Дверь в кабинет Дэйва открыла без стука ударом ноги. Прошла даже и не подумав ни закрыть ее за собой, ни извиниться за взлом, ни хотя бы посмотреть на тех, кто уже был внутри. Просто прошла под их молчаливыми взглядами и грохнула на стол прямо перед своим начальством голову ворга Маньер Заринда. «Что это?» Дернув крыльями носа, скривился Дейв с неприязнью глядя на то, что заливало густой вонючей кровью его деревянный стол. — Ворк, Маньер, Зоринд, — безразлично поведала я, — вы приказали принести его голову. Королевская тень скрипнула зубами и промолчала, потому что он действительно приказал доставить его голову. Я не спрашивала ничего, в чем Зоринд виноват, за что и как его нужно убить, кто он вообще такой и чем занимается. Мне приказали, я исполнила. Следующий потребовала спокойно. «Арвэм!» — со злостью процедил Дейв, поднимая на меня взгляд. Следующий. Не пожелала я его выслушать. Тебе бы отдохнуть. С намеком протянули мне в ответ. Иди домой и выспись. Я сожгла свой дом. Напомнила безразлично, спокойно пожав плечами. Зачем целый замок мне одной? Вот я и решила, что он мне не нужен. Поэтому сожгла. Магически закаленные камни горели плохо, но у меня были магии и знания, так что у камней просто не было шанса, а у меня больше не было дома. Не хочешь найти новый? Поинтересовался начальник, скинув брови и поджав губы. Некоторые тут же едва сдерживались, чтобы не послать меня. Останавливало его лишь понимание того, что я все равно не уйду. Следующий, повторила уже в третий раз все тем же тоном. Я больше не брала разведку и политические вопросы. Теперь только заказы на убийство. Чем оно сложнее и безумнее, тем лучше. Эту деятельность я начала сразу после того, как сожгла замок. Меня больше ничего не останавливало, поэтому я заставила Дэйва дать мне парочку сложнейших заданий, а потом оглушила заклинанием и нашла информацию о том, Куда мог отправиться Орост? Забавно, но его причастность к смерти моей сестры доказать так и не удалось. Я и не настаивала. Мою причастность к его смерти тоже доказать не смогли, а умирал он красиво. Три наполненных невыносимой болью дня. Кричал в поглощающем звуке подвале. Пытался сорвать выпивающий магию артефакт. Хотел задушить меня. Ему было очень больно. Жаль, не так, как мне. А потом я поняла, что меня не отпустило. Внутри как было пусто, так и осталось. Вообще ничего не дрогнуло. Мне просто было все равно. И на второе убийство, и на пятое, и на двадцать восьмое тоже. А потом я перестала считать. Да и на родном острове появлялась лишь за новыми заданиями. Вот как сейчас. «И почему-то раньше Дейв не заставлял меня идти спать. Странно, но мне наплевать. У меня больше нет заданий для тебя», – психанул он и непримиримо указал на дверь. «У меня есть», – вставил один из находящихся внутри мужчин. «Какой-то убийца сбежал из Фрикмиса и, кажется, в Кармей. Ты же была там. Не должно возникнуть проб...» «Нет», – заорал Дейв. «Так?» что задрожали стекла и стены. С грохотом захлопнулась дверь и вздрогнули все находящиеся в кабинете мужчины. «Никаких заданий, я сказал! Картер, вон из моего кабинета! И чтобы я не видел тебя в ближайшую неделю как минимум!» «Мне не нужно повторять дважды. В конце концов, под маскирующим заклинанием меня видно точно не будет. А про «слышно» Дэйв ничего не говорил». Но я все же решила не нервировать его. Пока что. Поэтому развернулась и спокойно вышла, закрыла за собой дверь и безразлично оглядела всех, кто замер в приемной. «Что случилось?» — спросили у меня шепотом. «Псих!» — поведала я спокойно, помолчала и добавила. «И жмот!» «Спорить никто не стал». Люди вообще предпочитали не задерживаться в моем обществе дольше, чем на минуту. Поэтому еще полчаса я просидела в приемной в гордом одиночестве и дождалась того, ради кого и сидела. Лорд Роум позвала, торопливо догнав стремительно удаляющегося мужчину. «Я хочу ваше задание». Мужчина лет сорока сверху вниз наградил меня внимательным взглядом и напомнил. Да «Дейв запретил». «Вы с ним одного статуса», – пожалуй, я плечами, – «и не подчиняетесь ему». Взгляд, направленный на меня, стал еще более внимательным и пристальным. «Верно», – кивнул мужчина, – «но зачем мне ругаться с другом?» «Незачем», – согласилась я, – «но будет лучше, если вы дадите мне это задание сами, чем завтра утром обнаружите взлом с проникновением». И мужчина все же остановился, чтобы повернуться ко мне всем телом, сложить руки на крепкой груди и прищуриться. «Тебя совсем перемкнуло, да?» Даже отвечать не стала. Просто продолжила стоять и спокойно смотреть ему в глаза. Недобро хмыкнув, лорд Роум неодобрительно покачал головой, поджал губы и произнес. «Я могу обвинить тебя в измене, если сунешься в мой кабинет. Можете?» подтвердила без интереса, и лишите меня работы и жизни Картер, — серьезно добавил он, напряженно на меня глядя. «Это вряд ли», — криво улыбнулась ему. «Ко мне последнее время даже экстремалы не суются. Вы не найдете самоубийцу, что сунется ко мне». И зубы он все же сжал, подтверждая, что и без моих слов прекрасно это знал. Просто проверял, как и все остальные». Через 15 минут у меня в руках была папка с новым заданием. Через час я сама была на борту отправившегося в кармей судна. В кармей, что не вызывало во мне никаких эмоций. Пустота, тишина внутри, совершенно никакого отклика. Лишь мысли. Нужно скрыть себя так, чтобы никто не узнал. Это избавит меня от множества возможных проблем».